Дмитрий Мазуров Ядовитый туман Книга вторая Туманные перспективы Глава первая «Готов ли ты стать моим учеником?» — прозвучал шокирующий меня вопрос. «Я могу стать твоим учителем и многому обучить тебе. Казалось бы, что тут такого? Очередной маг хочет заполучить инструмент в свои руки и выбрал именно такой способ, ведь и наставники тоже нас обучали. Чем этот лучше? «Да, все верно. Вот только был один нюанс». Наставники никогда не просили и тем более не заставляли нас звать их своими учителями. Скорее даже наоборот. Позволь себе кто-то подобное и был бы жестко наказан. В нашей культуре слово учитель имеет куда большее значение, чем может показаться. Это не просто тот человек, что обучает. Нет. Это нечто большее. Личный учитель. Это тот, кто готов передать тебе все свои знания. Да. Все. Чаще всего в личные ученики берут собственных детей, изредка кого-то из своего рода или клана, и крайне редко кого-то со стороны. Ведь учитель — это, по сути, второй отец. И вот невероятно могущественный маг, которого я вижу впервые в жизни, предлагает мне стать его учеником. Это шокировало. Я ведь совсем о нем ничего не знаю. Да, имя он назвал и какой-то клан темного пламени. Вот только я понятия не имею, кто это. Нам ничего не рассказывали о подобном, считая излишней информацией. Скорее, даже вредной. Так что единственное, что я знаю об этом человеке, это то, что он невероятно силен. Пробужденный. Десятый ранг. Вершина развития магов, а значит, он один из сильнейших магов в мире. И вот такой человек предлагает стать моим учителем. В это даже поверить сложно, однако подобным не шутят. И все же, даже несмотря на его силу, остается слишком много факторов, которые мне неизвестны. Вдруг у него сейчас идет какая-то война на уничтожение с другим кланом, и я ввяжусь в это дело, приняв его предложение. Или еще что-подобное. Вариантов может быть много. Впрочем, чего гадать? Больше информации все равно не прибавится. А значит, сейчас для решения важно не кто он. «А выгодно ли это мне?» И сразу могу сказать, что да, выгодно. Невероятно выгодно. Даже в самых смелых мечтах сложно представить, чтобы пробужденный взял и предложил ученичество кому-то вроде меня. Несмотря на все опасения и возможные проблемы, такой шанс просто нельзя упускать. Так что ответ был очевиден. «Хорошо, я согласен», — смотря ему твердо в глаза, ответил я. Однако я хотел бы больше узнать про ваш клан. Вот и славно, улыбнулся он, но лицо быстро сменилось на удивленное. Погоди, Узнать знаете клане? Ты что же не знаешь, кто я? Понятия не имею, пожал плечами. Вдруг резко рассмеялся мужчина, схватившись за живот. Не знает. Он не знает. Парень, ты меня уморил. Что, правда? Да. Это... даже не знаю, что тут сказать. Впервые встречаю человека, который ничего не слышал о нас. Это как-то сбивает с толку. Я не знаю, как лучше тебе рассказать. Хотя знаю. Лучше пусть тебе кто-то из твоих расскажет. По глазам вижу, они знают. Кивнул он в сторону, где столпился народ. «М? Я глянул на них и увидел в глазах большинства какой-то странный и немного суеверный ужас. «Кай, ты правда ничего не слышал о них?» — первым смог взять себя в руки Такита. «Нет, говорю же», — немного раздраженно дернул плечом. «Говорите уже!» «На самом деле для каждого названия этого клана имеет разное значение. Для тех, кто живет на юге, это сильнейший клан в мире что правят этими землями твердой рукой. Благодетели, что защищают нас от уничтожения и захвата северянами. С другой же стороны, те, кто живут за горной грядой, считают темное пламя чистейшим злом. Детей обычно пугают тем, что если не будут слушаться родителей, то придут демоны темного пламени и заберут их души. Ты же вроде севернее вырос. Разве не слышал о подобном? Боюсь. У меня были не... немного иные сказки кинул удивленный взгляд на моего будущего учителя. «Но ведь это все не просто так, верно?» «Ну, я не силен в истории. Да и вряд ли сейчас кто-то скажет, с чего все началось. Но наши предки не всегда жили в этих засушливых южных землях. Однажды нас изгнали сюда. Это было в древние времена, когда темное пламя попыталось захватить этот мир» но тогда они потерпели поражение и сбежали в южные земли, где и живут поныне. «Все так. Хотя тут и есть много нюансов. Я тебе потом как-нибудь расскажу подробности», — кивнул Саммит. «А сейчас, думаю, стоит всем подняться на поверхность. Скоро должны прибыть мои люди. У них будет транспорт, что сможет вместить всех и увезти отсюда. Я несколько опередил их». Хотел побыстрее добраться до места, а они лишь тормозили. Так что подождем. а вот тебя, Кейден, попрошу остаться». «Кай?» — вопросительно приподняла бровь Аюна. «Идите», — кивнул ей. И лишь когда мы остались наедине, я посмотрел на саммита. «Такое обычно проводят подальше от глаз. Мало просто назвать кого-то своим учеником». Необходимо провести ритуал, подтверждающий это. Не волнуйся, тут ничего сложного. У меня основная роль, а ты действуй инстинктивно. Готов? Не передумал после этих страшилок? Готов, — уверенно кивнул в ответ. Тогда начнем. В его руке появился кинжал и какая-то миска. Я, Альмир Саммит, клянусь своей душой, что готов принять в ученики Кайдена Хейза и обучить его всему что сам знаю, если он будет готов принять эти знания да будет хель мне в том свидетелем и договорив резанул свою ладонь кинжалом кровь полилась прямо в миску но очень быстро остановилась а мужчина протянул кинжал уже мне я кайден хейс клянусь своей душой что готов признать альмира саммита в качестве своего учителя и получить все знания что он готов мне передать. Да будет Хельм мне в том свидетелем!» Резанул уже свою ладонь. Стоило только мне убрать руку, а крови смешаться между собой, как она тут же вспыхнула черным пламенем, а в воздухе вокруг заклубился туман. Я вздрогнул, но все же быстро взял себя в руки. Тем временем тени вокруг нас будто стали еще темнее, чем были. Что-то потустороннее окружило нас. Я это чувствовал. Но не опасная, нет. Я кожей ощутил странное любопытство и одобрение, исходящее от тьмы. И, может, мне показалось, но в одной из теней я почему-то увидел бельчонка. Правда, этот образ почти сразу же пропал, как и все тени вместе с ним. Огонь в миске погас, не оставив после себя ни капли крови. «Клятва принята», — уверенно кивнул мой учитель. «А что за хель? Мы призвали в свидетели», — решил уточнить я. «Ты это не знаешь?» — Удивленно уставился на меня он. «Это богиня смерти и тьмы. Да уж, чувствую, обучение будет куда более трудным, чем я ожидал». И после вздоха он двинулся наружу, как и я за ним. Там нас уже ждали обеспокоенные взгляды ребят, что быстро успокоились, увидев меня живым и здоровым. Кстати, рана на ладони у меня тоже заросла, будто и не было ее никогда. Странное чувство, но да ладно. Далеко не это было самым удивительным в данном ритуале. Прождать нам пришлось еще несколько часов, прежде чем до нас доехали повозки с людьми. И лишь по одному слову главы, не став даже спорить, люди остались здесь, освободив повозки для нас. А ведь среди них я чувствовал много сильных магов, что сильно превосходили нас. Ну и то, зачем он настаивал своих людей здесь, сразу стало понятно. Наверняка хочет обыскать это место, да и трупы наставников многое могут сказать о том, что тут на самом деле случилось. Вполне разумный шаг, Сомневаюсь, что саммит вот так просто станет мне доверять, даже после принесения клятвы. А уж тем более всем остальным нашим. Это было бы крайне глупо, так что уверен, что за нами еще долго будут наблюдать. Ну да ладно, мне как-то пофиг на это. А вот с освободившимися повозками оказалось не все так просто. Пришлось изрядно потесниться, чтобы влезли все. Ну да ладно, ничего страшного. Лишь самую первую повозку саммит не отдал никому, сев туда только вместе со мной. Надо сказать, весьма и весьма удобное место. Я бы скорее назвал это каретой. парочкой мягких диванчиков, ковер на полу, столик с какими-то фруктами. В общем, все для удобного путешествия. Разумеется, отказываться от такого удобства я не стал. Так мы и продолжили наш путь, что занял несколько дней. Кроме учителя, нас сопровождали только четверо магов, судя по всему, пятого ранга. На нас хватило бы с головой. С таким разрывом в силе сомневаюсь, что количество поможет. Да и про самого главу забывать не стоило. Он уже показал, что и в одиночку может с легкостью всех нас уничтожить. Ну да ладно. И вот мы достигли нашей цели. Стоило только заехать на очередной холм, как перед нами раскинулся огромный город, поражающий воображение. Никаких стен или чего-то подобного. Просто огромное количество зданий, расположенных по всей равнине. Посчитать их все я даже не пытался. Бесполезно. Даже представить сложно, сколько здесь живет людей. А ведь стоило о чем-то подобном догадаться, когда на пути сюда мы проехали несколько огромных деревень. Я как-то по-новому взглянул на своего учителя. Да, его ранг и так впечатлял, но это казалось чем-то далеким и непостижимым. Но увидев количество народа, что находится у него в подчинении, начинаешь понимать, что все куда сложнее, чем кажется. И во что я только ввязался? Разумеется, стражи, что стояли на подъезде к городу, пропустили нас без вопросов, едва увидев, кто едет. Повозки же двинулись к самому центру города. Именно там располагался огромный дворец. Нет, даже не дворец, скорее, дворцовый комплекс, окруженный высокой стеной. Именно внутрь этого комплекса мы и въехали и двигались, пока не достигли одного из зданий на окраине комплекса. «Вот здесь вы будете жить. Можете размещаться». Он полностью свободен, насколько помню. Один из гостевых дворцов. Его всегда поддерживают в чистоте. Места хватит всем. Махнув рукой, произнес саммит. Вы более отчаянны, чем я думал ⁇ Странно посмотрел на него. Поселить группу убийц прямо рядом со своим домом. Отчаянный шаг. Тут даже клятва ученика вряд ли что-то решает. ⁇ Хе-хе-хе рассмеялся он. «Парень, ты еще столь многого не знаешь. Без обид, но пока вы все еще слишком слабые, чтобы представлять для меня хоть какую-то опасность. Тем более, сам должен понимать, за вами будут следить. И если моя служба охраны не сможет справиться с этим, то зачем они вообще нужны? Будет им работа. Это уж больно расслабились в последнее время». «А еще вам явно очень интересно, как себя поведет тот, кто и организовал наше обучение, когда узнает, что его лагерь раскрыт, а всех нас поселили в этом месте. Не удивлюсь, если он попытается нас устранить», — хмуро посмотрел на него. «Не без этого. Но, как уже сказал, служба моей охраны не спит, да и вы не так простые. Будет вам стимул не забрасывать свое развитие и не расслабляться». «Уж поверь, я знаю, что делаю. Да и не мог я поселить своего ученика где-то за пределами дворцового комплекса. Меня бы просто не поняли. А ты сам бы отказался разделяться со своими людьми. Отлично это понимаю. Так что это оптимальный вариант», — хлопнул меня по плечу. «И готовся, парень. Скоро мне придется представить тебя двору». И поверь, тогда начнется самое интересное. Посмеявшись напоследок, он уехал прочь, оставив у меня противоречивые чувства. С одной стороны хотелось его поблагодарить, а с другой вдарить посильнее по этой наглой роже. Увы, второе для меня пока неосуществимо. Пока. Идем, народ! махнул я рукой и первым вошел в здание. Мне надо сказать, внутреннее убранство впечатляло ничуть не меньше, чем внешнее. Все смотрелось, хоть и довольно минималистично, но достаточно дорого. На это все ерунда. Куда больше меня впечатлило количество комнат, предоставленном мне в дворце. Тут каждому хватит по одной, да еще и запас останется. Едва получив мой одобряющий кивок, народ тут же с радостными криками ломанулся выбирать себе комнаты. «Эх, какие же все они еще дети! Пусть даже уже выросшие, но все равно еще дети!» «А вы чего стоите?» — оглянулся настоящих позади близнецов. «Ну, так куда ты, туда и мы!» — хмыкнул Токи. «Выбирай комнату, а мы в соседней заселимся». «Хорошо», — улыбнулся я, начав поиски комнаты. В целом, по внутреннему убранству они не особо отличались так что я просто выбрал комнату в конце одного из коридоров так как то привычнее но близнецы как и обещали заняли соседние впрочем долго задерживаться мы не стали вскоре собравшись все вместе в одном из больших залов всю прислугу мы выгнали не нужны нам тут чужие глаза сразу же доложила мне аюна а убирать все это кто будет сами справимся ничего страшного благо нас не так мало поделимся на смены и решим кто когда и что будет делать то же самое с кухней еще не хватало чужих людей до нашей еды допускать пыркнула она хорошо одобрительно кивнул ей после чего обернулся к остальным впрочем сейчас я хотел бы поговорить немного о другом за последние дни наша жизнь очень круто изменилась и я пока точно не могу сказать в лучшую или худшую сторону все слишком непонятно мы вроде как сильно возвысились но и падать будет куда тяжелее Боюсь, слишком многим не понравится случившееся. На место ученика главы клана наверняка была огромная очередь. Я в этом даже не сомневаюсь. Однако им стал я, обычный безродный парень. От меня, как и от вас, точно захотят избавиться. Так что не расслабляемся, народ. Не стоит думать, что мы в сказку попали. Ну или сказка эта, ну, очень злая. Считайте, что теперь мы живем в постоянном окружении врагами. Я даже моему новому учителю доверять не могу. Уж слишком мутный тип, который явно преследовал свои цели. Он, как и все остальные, хочет нас использовать. Просто выбрал для этого иной путь. Просто помните об этом. И не верьте здесь никому. Даже если вам будут обещать золотые горы, не верьте. Обязательно обманут. Ведь мы здесь никто. Вами воспользуются и выбросят. Лишь друг другу мы можем доверять» только своей семье и никому иному. «Да!» — раздался слитный выкрик десяток глоток. «И есть еще одна деталь, которую я хотел бы сразу обсудить. Имена. Наши имена. Наставники дали нам позывные, к которым мы, безусловно, успели привыкнуть за это время. И глупо было бы просто от них отказываться. Но и про свои истинные имена мы забывать не должны. Так что давайте оставим позывные для внешнего круга а внутри будем звать друг друга по имени. Меня зовут Кайден Хейс. Вы можете звать меня просто Кайден или Кай». «Аюна Блад», — продолжила вторая. «Такие-то, да, Блад». «Джейков», — представился седьмой. «Гейб», — произнес девятый. «Анна Капа», — кивнула тринадцатая. И так до тех пор, пока не представились все. «Хорошо. Возможно, с первого раза не все запомнят и привыкнут, Но не забывайте напоминать, довольно кивнул я. И запомните, мы больше не инструменты, мы люди, каждый из которых имеет свободу воли. Только вы решаете, кем хотите быть. И если вдруг вам что-то понадобится, то просто обратитесь ко мне или моим заместителям Бладом. Мы постараемся помочь, чтобы это не было. Спасибо, глава. Хотела было преклонить колено тринадцатое, но, видимо, вспомнила прошлый раз и просто приложила кулак к груди. «Спасибо, глава!» Тут же стали повторять ее жест остальные. «Мы не подведем!» Я же счастливо улыбнулся. Уж не знаю, что ждет меня в будущем. Может, я принял неверное решение, и нас всех просто перебьют здесь. Такого варианта развития событий нельзя отрицать. Но сейчас я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы этого не допустить. Когда за твоей спиной стоят верные люди, жить становится куда проще. Так что неважно, что предстоит нам в будущем. Теперь мы сможем выдержать все, что не спошлет нам судьба.